Глава 5. Часть 11. Попросив его подождать у входа, рулевой предупредил о том, что наш, чувствовавший прилипшую одежду к коже герой, скорее всего, заблудится и сам не найдёт офис. Поднимающийся на улице ветер заставлял его тело дрожать, а закуренная сигарета быстро закончилась. Увидев рулевого, выходящего из двери здания, наш, выбросивший бычок прямо на дорогу герой, пошёл в его сторону. Сухо поздоровавшись, ведя в здание за собою, рулевой интересовался тем, как прошёл день нашего прибывшего в столицу героя. Эмоционально рассказывая о посещениях странных мест для жительства, наш следовавший по лабиринтам здания герой пытался запоминать путь к кабинету. Спустя ещё несколько минут ребята спускались по невысокой лестнице и выйдя в ярко освещённый коридор, проходили по скрипучему полу. Открыв одну из дверей, прямо скажем, небольшого офиса с несколькими рабочими столами, рулевой предложил снять куртку и присесть нашего обратившего внимания на собирающуюся девушку-героя. «Знакомьтесь, это мой компаньон», — представив девушку, устало сказал рулевой, проходя к своему рабочему столу. «Очень приятно», — улыбнулся наш, вешающий куртку на вертикальную вешалку-герой. «Ну вот, уже несколько дней с нами работал новенький парень, но сегодня что-то не вышел на работу». Вот, я устал с телефоном. Присаживайся сюда. Скажи, ты решение суда привёз своё? У меня тут идея возникла. Мы их отсканируем и разместим на нашем сайте. Да, теперь у нас и сайт свой имеется. Ну, до завтра. Попрощался с девушкой-рулевой. Да, всё привёз, как договаривались. Все бланки заявлений у меня на ноуте. Только я его с собой не взял, он дома у тебя лежит. Отвечал наш осматривающий влажные пятна на своей рубашке герой. Ну, я так понимаю, рекламные баннеры уже завтра поедут развешивать. Нужно будет покататься с ними и проконтролировать ход работ. А желательно с фотографиями. Потом мне отчёт скинуть. Да, не вопрос, я и сам хотел. Только они не сразу все 4 района обклеят. Всё в течение 3 дней будут делать. Ну, ничего, нормально. Возьмь себе всё равно пока дел нечью будет. Покатаешься, проконтролируешь, а если звонки пойдут, я тебе сразу сообщать буду. Так, ладно, мне тут кое-что закончить нужно и поедем. Я быстро, сказал рулевой и уткнулся в монитор на столе. Почувствовав, что он замерзает, наш одевший куртку герой не знал, куда себя деть, а потому уселся на свободный стул и перечитал свои решения суда. Скорее, когда рулевой освободился, ребята молча прошлись по лабиринту здания и, выйдя на небольшую парковку, уселись в машину и поехали в сторону дома. Девушка рулевого приехала ещё через час после них и выглядела очень уставшей. Спустя пару часов наш, продолжающий переписку со старинной подругой герой, вышел во двор и, усевшись на лавочке, курил одну за другой сигареты. Окончательно замёрзнув, он вернулся в квартиру, проник на кухню и, усевшись у батареи, ковырялся в ноутбуке. Далеко за полночь он, крадучись, скрипел старым, давно рассохшимся паркетом в зале. И со скрипом укладываясь на заранее разложенный небольшой, очень неудобный диванчик, проснувшись непривычно для себя рано, отхлопнувшей в зал двери, наш почувствовавший головную боль герой наблюдал, как ребята по очереди выходили из квартиры и запирали за собой дверь. После утренних процедур, приведя себя в порядок, он снова усаживался за ноутбук и вооружился телефоном, намереваясь найти подходящую себе комнату. Позвонившая менеджер из рекламного агентства сбила все планы. И наш засобиравшийся герой отправился в один из районов Москвы, чтобы контролировать работу по вывешиванию их рекламы в лифтах домов. Спустя часа полтора, поймав сотрудника рекламного агентства в одном из домов многоподъездного дома, наш следовавший за ним герой пытался разузнать как можно больше информации о работе молчаливого мужика. Помогая молчаливому и небыстро двигающемуся мужику, Наш, пытающийся подгонять его герой, фиксировал развешанные баннеры на фотоаппарат телефона. Смеркалось. В руках мужичка оставался огромный чёрный пакет с ещё несколькими десятками плакатов с рекламными объявлениями. На улице моросил дождь. Покрасневшие и пожелтевшие листья устилали дворы спального района. Да не переживай ты так. Нас ведь несколько человек в районе ходит. Мы тоже в отчёты своему руководству сдаём. И ночным не платят. Я как вернусь с работы, могу и тебе отчёт отправить. Напиши свою электронку, сказал закуривший и промокший насквозь мужичок. Да уж было бы неплохо. Ты-то вон подготовленный, а у меня кроссовки южвые, ответил прикуривающий у очередного подъезда герой. Южвые? Что за слов такое? Ты откуда, братишка? Где так разговаривают? Да всего-то за 1000 километров отсюда, улыбнулся наш, выпускающий густой дым герой. Следующие пару дней все однообразно повторялось, ну, кроме моросящего дождя. В один из дней он не сыпал с неба. Ежедневно хмурый рулевой пребывал явно не в настроении с работы и извительно констатировал, что звонков по объявлению за день не было. Подбив все имеющиеся фотоотчеты, сделанные за уже четыре дня, наш, констатировавший, что не все объявления еще развешаны к герой, созванивался с рулевым, предупреждал, что придет позже, Так, как уехал смотреть комнаты для съёма. Каждый раз путаясь и блуждая в тёмных закоулках небольших дворов с небольшими постройками, каждый раз обалдевая от суперстрогих хозяев, пытающихся казаться гостеприимными и предоставляющих ужасные условия для проживания, наш, почувствовавший, что всё-таки простудился герой, возвращался к мрачнейшему с каждым днём рулевому, который каждый день говорил, что звонков по делу не было. Утаясь в невысоких тёплых гольфах и сидя ночью по привычке на кухне за ноутбуком, наш отчаивающийся герой перебирал в голове мысли о том, что он мешает ребятам жить, о том, что его идея не сработает, о том, что рулевой более не собирается вливаться в рекламу, о том, что он его обманул с суммой и о том, что нужно попытаться просто найти работу. На улице шёл снег. Когда наш, обнявший себя руками герой, вышел перекурить в тёмный ночной дворик. Отыскав в телефоне номер своего одноклассника с птичьей фамилией, он скинул ему сообщение с просьбой перезвонить ему. Затарившись с утра лекарствами и хлюпая ботинками по местам растаявшему снегу, наш возвращающийся в квартиру рулевого герой, не дожидаясь звонка, сам позвонил однокласснику с птичьей фамилией. О, здорово, не разбудил? Ну что, я опять в Москве. Может, встретимся? Поговорить бы надо. После нескольких длинных гудков, услышав голос с трубки, проговорил наш шмыгующий носом герой: "Ну, можно, а ты где?" "Да я там же, куда ты меня тогда отвозил, помнишь?" "Ладно, после обед за это. Адрес скинется в смс."